Это занятие его вполне устраивало. Мы пройдем дворами, сказал он. Отперев какую-то дверь, он пропустил вперед посетительниц, а затем снова старательно повернул ключ в замке. Изабельли почудилась, будто она провалилась в темную яму. Тут уже не было цветов. Высокие мрачные стены напоминали стенки колодца, устремляясь вверх. Изредка попадались одинокие печальные деревья, на которых даже не распускались почки. Туман и тот казался здесь более густым, более серым, более давящим. Дорога Изабелли и госпоже Полан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 в некое подобие головного убора жандармов времен Второй Империи. Он также не сводил глаз с обеих женщин, не переставая размахивать воображаемыми барабанными палочками и непрерывно напевал «Трам-тарарам! Трам-тарарам!» Изабелла не решалась поднять глаза. Ее тошнило. Она думала только о том, чтобы этот кошмар поскорее закончился.